Глава шестая. Горшок с молниями. Храмовый лекарь утёр кровь с лица Хаста одним резким движением вправил ему нос и принялся похожим бальзамом смазывать садины и шишку на лбу. Трёт его, трёт. Скривив губы, ворчала Марга. Это по-твоему раны? У нас мальчишки из-за такого от игры не оторвутся. Лопух приложил и довольно Лекарь молчал, сжав губы. Такое пренебрежение высоким искусством врачевания до да нельзя раздражало его, однако спорить с Накхине представлялось ему совершенно неразумным. Жрец в расшитом золотой нитью алом одеянии, говорящем о его высоком сане, зашел в лекарские покои, поприветствовал Хасту, вежливо склонил голову перед Маргой и ее воспитанницами и объявил — Святейший Тулум ждёт тебя, брат. Он велел тебе взять принесённые из дворца свитки. Эй! возмутилась Марга, выпрямляясь. Вам же, повернулся к ней жрец, будут предоставлены еда, тёплая вода для купания и мягкие постели для отдыха. Заткнись и слушай. Это я захватила свитки. Они мои. Жрец пожал плечами. Я исполняю приказ Святейшего. Он не давал мне никаких иных распоряжений насчёт наших гостей, кроме уже сказанного. Только притронься к мешку, зловеще улыбнувшись, проговорила Марга. И я предскажу тебе будущее до конца твоего дня. Жрец с валом и золотом растерянно взглянул на Хасту. Тот кивнул, подтверждая, что предсказание будет кратким и правдивым. Высокородная госпожа Я не желаю обидеть тебя и не покушаюсь на твою боевую добычу. Но для всех нас важно узнать, что содержится в записях мятежника Кирана. Что ж, тогда я иду с вами. Женщины в храме Исвархи не занимаются делами мира и войны, возразил жрец. Если госпожа пожелает, я велю проводить вас туда, где на рассвете наши девы поют гимны, встречая светила. Гимны на рассвете будут звучать над тобой, если не прекратишь нести чушь, пообещала Марга. Только ты их не услышишь, потому что я отрежу тебе уши и запихну в пасть так глубоко. Погоди, погоди, вмешался Хаста. Твой брат некогда сказал мне, что нахи никогда не угрожает. Я и не угрожаю, просто рассказываю, чем намерен заняться в ближайшее время, если этот раскормленный фазан не прекратит меня оскорблять. Я сестра Сарсана Накхов. Я правила родом Афая, пока Шерам сидел в столице и носился сломя голову по всей стране, выполняя указы Ардавана. О чём кудак чит, эта безмозглая птица. Высокопоставленный жрец поперхнулся от столь вопиющего непочтения и пробормотав: "Я всё изложу святейшему Тулуму". Вонов скрылся за дверью. "Восхитительно", усмехнулся Хаста, когда алое одеяние исчезло за дверью. "Твоя речь была весьма убедительна. По-моему, ты совершенно очаровала моего собрата. И ещё бы, у меня большой опыт разговоров с мужчинами, разодетыми не столь пышно, но стоящими куда больше". Гордо расправила плечи сестра Ширама. Всякий в Нагхаране скажет тебе об этом. — Да я уж и сам могу рассказать любому в Нагхаране о твоем искусстве и вести переговоры. — Но все же, уважь мою просьбу. Не старайся изумить Святейшего Тулума силой образов и красотой оборотов. Иначе он заслушается тебя, и мы потеряем время. — Ты полагаешь? — немного огорченно спросила Марга. — Да. — Что ж, если он не будет выставлять себя недоумком, я готова отнестись к нему с почтением. — Благодарю и на этом, — смиренно ответил Хаста. Бронзовые псы с негромким гудением повернули голову и уставились на идущих слепыми глазами. Марга застыла и дернула Хасту в сторону. — Это? с западня», — тихо произнесла она. «Нет, не совсем. У этих тварей в пасти трубки. Не волнуйся, можно идти спокойно». «Да?» Она обхватила хасту сзади, прижалась к нему всем телом и толкнула вперед. «Тогда идем». «Ты мне не доверяешь?» «Тебе доверяю». А тому, кто заставляет бронзовых псов поворачивать головы в мою сторону, нет. Если вдруг что, у меня будет время спастись и спасти тебя. Вступай вперёд. Они сделали несколько шагов, прошли мимо бронзовых зверей, и только тогда Марго отпустила спутника. Какие ловушки нас ожидают дальше? Какие ещё ловушки? Ты в храме. И что с того? И так Ах да. Заходя в личные покои святейшего Тулума, склони голову. Вот, видишь? Если что-нибудь вспомнишь, скажи мне заранее. Каста громко вздохнул и толкнул дверь. Входите скорее, послышался изнутри звучный, приветливый голос верховного жреца. Каста невольно расплылся в улыбке. Марга быстро огляделась, прижалась к стене, выставляя перед собой мешок со свитками в качестве щита. Немного помедлив, она перешагнула порог и склонившись, поприветствовала главу храма. Душевно рад вас видеть. Тулум поднялся с места и выйдя из-за стола, направился к гостям. Почтеннейшая Марга, я немало слышала о тебе от своих людей и рад Что небо послало мне возможность лицезреть воочию грозную накскую воительницу. Надеюсь, мой друг Хаста старался развлекать тебя в дороге. Ну что ж, скучать он не давал. Хмыкнула Марга, выпрямляясь. Тулумс улыбкой поглядел на своего воспитанника. Не сказал бы, что ты хорошо выглядишь. Ну что ты, учитель? «С головой на плечах я выгляжу значительно лучше, чем без нее». Тулум вновь улыбнулся и указал на стол, за которым совсем недавно работал. «Я предлагаю посмотреть, что за добыча вам досталось». «Почтеннейшие гости не против?» «Вообще-то я хотела сперва показать эти записи Шираму», — начала Марга. «Показать их Шираму — очень верное решение». согласился тулумом расчищая место на столе и оно наверняка принесёт немалую пользу нашему общему делу однако я думаю оно принесёт ещё больше пользы если я дополню то что там написано своими знаниями и сведениями полученными от моих людей пожалуй так и есть согласилось на кине стави мешок на стол она распустила узел И Тулум с Хастой в предвкушении уставились на гору свитков, заполнившую столешницу. «Так, что тут у нас?» — с охотничьим жаром проговорил верховный жрец, разворачивая ближайшее послание и быстро проглядывая его. «Донесение из Белозоры о появлении Юры. Вероятно, одно из первых. Во всяком случае, тут нет упоминания о том, что царевич появлялся в иных местах. — Здесь еще одно сообщение об Аюре, — сказал Хаста, уставившись в очередной свиток. — Наместник Яргары просит прислать ему отряд, который проверял бы истинность слухов о появлении Хаюра, ибо они множатся, и если наместник будет посылать своих воинов, то их не останется для защиты города. — А, вот донесение уже от предводителя того самого отряда, некоего Каргая, — подхватил Тулум. — А. то, что в местах, где появляется Аюра, остаются его указы. Каргай прислал их. Ну-ка, глянь, они на бересте, а? Каста принялся разыскивать тугие берестяные свитки в горе посланий. Да, есть. Рыжий жрец скользнул взглядом по процарапанным строчкам и заметно побледнел. Учитель, тебе лучше увидеть это. Он протянул бересту. Святейший Тулум прочитал написанное, отложил в сторону и прикрыл глаза. — Что-то произошло? — настороженно поинтересовалась Марга. — На, читай сама. Он протянул бересту сестре Ширама. Та неловко взяла ее, покрутила и отложила в сторону. — Ах, прости, тут слишком мало света! — поспешно произнес Хаста. — Я расскажу тебе. — Я расскажу тебе. Если, конечно, учитель позволит, я сам расскажу. Перебил его главный жрец, пробегая взглядом новые сообщения. Да уж, очень интересные дела творятся на севере. Здесь пишут, что совсем недавно в Белозору пришла большая волна. Город смыло в чистою. Часть жителей спаслась бегством. Иные укрылись в северном храме, и спасением их руководил Аюр. Пишут, что он остановил море, хотя поверить в это невозможно. А еще прежде, как написано в другом свитке, он своими руками убил громадное морское чудовище. Он мельком глянул на Маргу. Люди называют его воплощением Зарнизьена. Так в местных племенах именуют Дитя Солнца. Биристиновый свиток, который ты держала в руках, сообщает, что Аюр отменил в Бьярме все подати и налоги, кроме тех, что собирает северный храм. Он упразднил все прежние власти, конечно же, кроме своей. Он же будет вершить суд. Марго пожала плечами. Аюр объявил себя царём Бьярмы? Нет, он, похоже, сам не знает, что творит. если, конечно, указы принадлежат ему. Должно быть, он хочет сделать как лучше, хочет, чтобы его любили и почитали как истинного сына Бога. Но если эта вера в Зарни Зьена, которая отменяет подать и разрешает не повиноваться властям, распространится по Аратте, скоро от страны не останется и воспоминания. А с этими грамотами она, несомненно, распространится. «Пожелает ли твой брат, почтеннейшая Марга, признать, что ни купцы, ни поселяния больше не платят в казну? Пожелает ли принять, что он не имеет больше права собирать войска и вести их в бой именем государя?» «Нет, такого быть и не может», — нахмурилась воительница. «Я думаю, ты права. Прибавь сюда еще, что очень скоро с севера в наши земли». Колино толпа безумиших бьяров, а за ними по пятам придут воды змеевого моря. Возможно, Аюр в самом деле убил какое-то морское чудовище. Возможно, он храбро вёл себя во время наводнения. Но так не правят. Похоже, царевич позабыл, что является не только повелителем бьярмы, но и государем всех аратт. Прочим, быть может, он не знает, что твой доблестный брат сражается не жалея себя, дабы возвратить ему отнятый трон. Тогда ему надо сказать об этом, резко ответила Марга. И если придётся увести его из Бьермы хоть бы и силой. Что за безомные указы? У него плохие советники? Значит, он или через чур доверчив, или глуп. А Юр ещё совсем молод. У нас говорят, Если пьяный идёт к пропасти, не стоит указывать ему дорогу. Лучше всего найти поскорее мальчишку и Она поглядела на Тулума, а Сиклас и закончила речь явной, иначе, чем собиралась. Найди его и доставь он к Харан, и пусть брат решает, что делать дальше. Вероятно, и здесь ты права, кивнул Тулум, вновь прикрывая глаза. Если позволишь, мы поможем тебе в этом. Но прежде нам придётся изучить всё то, что ты добыла. Изучайте, махнула рукой на кини и устало зевнула. Если пожелаешь, можешь отдохнуть здесь на скамье. Дулом указал на застеленную пёстрой шкурой узкую лежанку у стены. Полагаюс, он в мягкой постели позволит тебе лучше отдохнуть, добавил он. Как только ты будешь готова, продолжить путь. — Я прилягу здесь. Оборвала его Марга. — Если найдется еще что-нибудь полезное для дела, будите без сожаления. Хасту разбудил заунывный вой бронзовых труб. Он и прежде легко отличал на слух клич дворцовых трубачей от жреческих горнов и рогов стражи. — Чего это им не имется? сонно пробормотал Хаста, с трудом отрывая голову от стола. Под утро он так и заснул, уткнувшись носом в свитки. Теперь он мог легко представить себе описание всех бьярских земель и живущих там племён, перечислить дороги и речные пути, храмы и свярхи, и дикарские святые места бьяров, крепости и имена начальников стоящих там отрядов. Вот только к тому, где на самом деле скрывался Аюр, они не приблизились ни на шаг. Марга уже была на ногах и силилась рассмотреть происходящее снаружи в узкое оконце. Что там происходит? Каст огляделся. Тулума рядом не было. Отвратительные окна, процедила Марга. Для больниц слишком большие, а так в них ничего не разглядишь, только небо. Они для этого и сделаны. Всетейший тулум исчисляет хоть звёзд, следя, как они перемещаются по небосклону. В каждом окне светило появляется точно в своё время. Но то, что происходит на земле, его совсем не интересует. Хаст ещё раз огляделся. Идём, кое-что тебе покажу. Он схватил её за руку и повлёк к тяжёлому кожаному пологу, каким обычно отделяли апочевальню от зала. "Куда ты меня тянешь?" возмутилась Марго, впрочем, без своей обычной резкости. "Сейчас сама всё увидишь". За пологом ложи не оказалось. Вместо него там выстроился целый хоровод устрашающих статуй рогатых чудовищ с ушами-лапухами. Валбу каждого страшелиш кросовался единственный закрытый глаз. Что это? отарапела спросила Накхини. Напоминание о том, что всякий дерзающий знать заглядывает в глаза чудовищ. Каста что-то прикинул в уме, посчитал, подошёл к одному из дивов, схватил его за торчащие рога и с силой налёг. Веко, прикрывавшее единственный глаз дива, поднялось, И уши повернулись внутрь. В комнате послышались отдалённые голоса. Стражники по ту сторону стены, объяснил Хаста. Погляди в глаз Дива. Марга проникла к диковинному устройству и увидела всадника перед строем ждущих приказа стражников. "Я знаю этого воина", не удержавшись, воскликнула она. "Ширам захватил его во дворие, а потом зачем-то отпустил". Этот эндар, новый хранитель покоя. Он довольно храбро сражался там, когда пытался прорваться из горящей башни, отметила Марга. Дед говорил, что если убивать храбрецов, останутся жить одни трусы, и в таком мире жизнь потеряет смысл. Но этого я бы всё же убила. Тебе может представиться такая возможность. А пока давай послушаем, что он говорит. Повелитель Керан объявляет, что ты забыл свой долг перед небом, осквернил благодать и свархи, погряз в злокозненной ворожбе и навсегда утратил право говорить от имени Господа Солнца. Повелитель Керан требует открыть ворота. Тем, кто выйдет безропотно, будет сохранена жизнь. Повелитель Керан, коего нынче хранитель и податель всякого блага, сохранил от Нагских козней. Я зарил прозрение истины, по справедливости рассудит каждого и воздаст всякому по его делам. И кто не повенен в измене, сможет вернуться к прежнему служению. Прочим же казнь будет заменена выселением в окраины земли Аратты. Хасту удивлённо поглядел на Маргу. Это что же, Геран удирая от вас? Так ударился, что у него задница с головой поменялись местами. Он объявляет себя и правителем, и верховным жрецом. Похоже на то. Вот уж не ожидал. По какому праву? Может, завтрашней ночью попытаемся ещё раз пробраться к нему? Погоди, вон ту лумность и нет. Послушаем, что скажет. Здравствуйте, Эндар. Раздался мягкий голос верховного жреца. Я слышал, ты стал хранителем покоя? Так и есть. Скажи, быть может, я что-то пропустил? Быть может, Киран ввёл должность хранителя покоя дворца или своей опочивальне? Мне тут не докладывают. Что за глупые вопросы? Я хранитель покоя Ратты. Лицо Тандара стало высокомерным, а вернее сказать, надутым. Но Святейший Тулум не обратил на это внимания. Итак, Киран объявил, что нынче он возглавляет и царство, и храм, что сам Господь с варха начертал ему этот путь. Но где же знак тому? Тулум обернулся, будто надеясь прямо сейчас увидеть какое-нибудь небесное предзнаменование. Знак тому его чудесное спасение от убийц-накхов, которые прячутся у тебя. Накхи не прячутся у меня, спокойно ответил верховный жрец. Если мой родственник Киран желает в этом убедиться, я впущу его в храм, но его одного. Ибо я доверяю ему не менее, чем он мне. Что до его требования открыть ворота, должно быть, Киран забыл. Голос Толума вдруг стал громким и зазвенел как бронзовый гонг. Что в отсутствие наследника царевича Аюра, именно я, родной брат покойного государя, являюсь наместником царства. Если для Кирана моё преданное служение и цархи не имеет ценности, я покорюсь, сложу с себя жреческий сан и в тот же миг объявлю себя блюстителем престола. В таком случае я потребую от тебя, хранитель покоя, привести ко мне связанного, забитого в колодки изменника и мятежника Кирана, и да свершится над ним праведный суд. Стража попятилась. Даже конь под тендаром сдал назад. Если ты не сделаешь этого, то будешь сопричастен к мятежу. Выбор за вами. Вступайте. Тулум повернулся спиной к опешившей страже и начал спускаться во двор. "Стой!" спиной ему заорал Тендар. "Мне приказано, если ты посмеешь отказаться, войди в храм силой!" Тулум даже не повернулся, лишь бросил через плечо: "Входи. Загай". Он обратился к предводителю храмовой стражи. "Ты слышал?" "Да, святейший." обрушить на мятежников гнев и свархи. — Похоже, сейчас будет драка, — проговорила Марга, нащупывая метательные ножи на поясе. — Надо привезти моих девочек. — Подожди, не драка. Сейчас будет представление. Хаста указал на воинов дворцовой стражи, которые расступались в стороны, открывая взгляду нечто очень странное. Больше всего оно походило на большой глиняный горшок в рост ребёнка, венчанный страшной мёртвой головой со скаленными зубами. Горшок был сверху до низу расписан розящими молниями и загадочными надписями, а сверху запечатан чёрной смолой. По сторонам мёртвой головы блестели светлые металлические рога. Марга что-то быстро прошептала и коснулась запястья левой руки. Хаста давно приметил там знак переплетённых змей. Такой же был у её брата. Ваш храм переполнен колдовством, пробормотала она. Чую то, что скрывается в горшке похуже тех бронзовых псов. Это не колдовство, а гнев и свархи, повторил Хаста. Но здесь его опасаться нечего. Хорошо, что я здесь, а не там. Судя по побледневшему лицу Тандара, он явно разделял её мнение. Но удрать ему не позволяли гордость и полученный приказ. "Явим свой гнев, Господь из Варха", торжественно произнёс Тулум и медленно погрузил свой посох в зловещий сосуд. Раздался треск, что-то холодно и ярко вспыхнуло. Между рогами изваяния полыхнула и заискрилась извилистая молния. Марга с проклятием шарахнулась от одноглазого дива. Хаста не успевший зажмуриться, на миг ослеп. Когда зрение вернулось к нему, он обнаружил, что под стеной никого не осталось, кроме храмовой стражи и жрецов. Тендары его воинства ударилось в бегство. Хаста захихикал. Рукотворные храмовые чудеса с детства увлекали и завораживали его. Светлейший тулум возвращается. Он обернулся к Марге, выглядевшей порядком ошамлённой случившимся. Возможно, впервые в жизни она преисполнилась глубокого почтения к жрецам из Вархи. Придя в себя, нахине тут же принялась ходить от одного чудовища к другому, раскрывая каждому из них глаз. Пристально глядя на шлифованные пластины каменного льда, она восхищённо цокала языком. Так вот, почему не было стража на стенах? А молнии, пораждаемые тем рогатым дивом, как далеко они могут лететь? Представления не имею. Прежде с помощью этой штуковины тулум покрывал золотом серебряные чаши. Марга исскоса поглядела на него, явно не веря, затем кивнула. Не хочешь говорить? Понимаю тебя. Это тайное оружие. Но она перебила сама себя. Ты утверждал, что здесь есть выход из города. Есть. Полагаю, скоро мы пройдём по нему. Впрочем, не думаю, что ты его увидишь. Когда святейший Тулум вернулся в свои покои, лицо его было сумрачно. Наверняка ты всё слышал, бросил он Хасти. Поприветствовав Накхини и её спутника, я столь разумным воспользовался хороводом дивов, кивнул рыжий жрец. Вот и отлично. Тогда я не буду тратить время на пересказы. Сегодня мы смогли напугать мятежников. Но если Керан всё же решится на такое безумие, как осквернить нападением рам солнца, то надолго наших сил не хватит. А значит, царевича нужно отыскать как можно быстрее, чтобы в Аратту вернулись мир и закон. Верховный жрец склонил голову и обратился к Марге. — Я очень надеюсь на мудрость твоего брата. И то, что он выбрал именно тебя для столь трудного и опасного дела, заставляет меня думать, что я надеюсь не зря. — Каста! — Каста! Глумп по отечески положил ему руки на плечи и притянул к себе ученика. Я верю, что вместе вы сможете спасти Аратту. Он коснулся щекой щеки воспитанника и чуть слышно прошептал: И не дай Марги прикончить Аюра, когда вы его найдёте.